Прости безрассудность мою, великодушная тень, Ты неудобна к такому делу. В самой земной жизни своей Была ты смирна и незлобна, как юная овечка. Рука твоя не умертвила здесь ни комара, ни мушки, И бабочка всегда покойно отдыхала на носу твоем. Итак, возможно ли, чтобы теперь когда ты плаваешь в море неописанного блаженства и дышишь чистейшим эфиром неба? Возможно ли, чтобы рука твоя поднялась на твоего покорного праправнука? Нет, ты дозволишь ему беспрепятственно упражняться в похвальном ремесле, марать бумагу, взводить небылицы на живых и мертвых? испытывать терпение своих читателей и, наконец, подобно вечно зевающему богу Морфею, низвергать их на мягкие диваны и погружать в глубокий сон. Ах, в самую сию минуту вижу необыкновенный свет в темном моем коридоре, вижу огненные круги, которые вертятся с блеском и с треском, и, наконец... О чудо! Являют мне твой образ, Образ неописанной красоты, Неописанного величества. Очи твои сияют, как солнце, Уста твои олеют, как заря утренняя, Как вершины снежных гор превосходит дневного светила. Ты улыбаешься, как юное творение В первый день бытия своего улыбалось. И в восторге слышу я сладко гремящие слова твои. Продолжай, любезный мой праправнук. Так я буду продолжать, буду. И вооружась пером, мужественно начертаю историю Натальи, боярской дочери. Но прежде должно мне отдохнуть. Восторг, в который привело меня явление прапрабабушки, утомил душевные мои силы. На несколько минут кладу перо. И сии написанные строки да будут вступлением или предисловием.